Прошла неделя, незаметно как-то, но прошла. Что за это время произошло, расскажу по пунктам. Значит, кино наше, а не сказать, чтобы в лидеры кинопроката выбилось. Не Титаник это был, и даже не Аватар, но в десятку прочно входило. За неделю затраты на производство окупились, как мне на Warner Bros. сообщили. Дальше все только в плюс будет. Отзывы в прессе разные были. Но если усреднить, то немного выше нулевой отметки, положительных всё же больше. Особо отмечали игру юной Энни. Да, а Стенли, друзья мои, Кубрик, прочитав сценарий пикника, сказал своему другу Николсону, что такого вонючего дерьма он даже в Америке не встречал. Редкостное, короче говоря, дерьмо, эталонное. Так и передай своему другу Сержу, как его там. Я почему-то именно к такому повороту был внутренне готов. Поэтому даже и не расстроился. Тем более, что Николсон тут же передал свой экземпляр сценария Стивену Спилбергу, который тоже был евреем и тоже имел российские корни, который рядом с ним сидел на премьере, а тот через пару дней заявил, что ему оно даже приглянулось, и он даже готов вести дальнейшие переговоры. Тем более, что близкие контакты третьей степени у него давно были закончены, а ду Индианы Джонса еще очень не близко было. советовался с Игоревичем. Он меня поддержал. "Ну и х, сказал он, эти югенев. Всю душу вынут придирками и истериками. Простые рабочие лошадки типа Спилберга надёжнее и практичнее". Дальше про моноколёса и героскутеры. Можно одним словом сказать впечатление американцев. Понравилось. А можно и двумя. Публике зашло. Да и тремя, если напрячься словами, тоже можно описать. Большинство было в п*е. Расчихрил я это добро на четвертый день нашего пребывания в Лос-Анджелесе, когда отрелилось большинство волнений от стихийного бедствия. Нас таки вызвали на большую пресс-конференцию, которую организовали в так называемом театре Эль Капитан, который на самом деле оказался никаким не театром, а обычным кинотеатром, обычным до да не очень. Аналитики рынка считают его живым, можно сказать. Байметником развития киноиндустрии Голливуда располагался он очень по простому адресу: Голливуд, Голливудский бульвар, 6838. Выполнен был в испанском колониальном стиле. Оле пават, на мой провинциальный взгляд, но народу понравилось. Построен он был на заре развития кинематографа в 20-е годы. С тех дней их ещё пор, кажется, так ничего здесь и не меняли. Там же почти в двух шагах из знаменитой аллеи звезд, она же аллея славы, проходила. Посмотрели и на нее по дороге. Имена Гарри Купера и Вивиен Ли увидели, а вот Дэнира Страволтой там пока еще не значились. Как и Николсон, а впрочем, не заслужил еще.